Глава 66. Мы идем через сад. Но это не прежнее знакомое нам цветущее место. Нас встречает запах опалённой земли. Деревья превратились в залу. Цветы втоптаны в грязь. Серебряная арка перед гротом измята и выдрана из земли. Качели, которые я сплела из серебряных нитей, оборваны. На глазами смогли наворачиваются слезы. «Я так мечтала увидеть его снова». «Ну, не таким!» Фулсон обнимает ее за плечи. «Что здесь происходит?» спрашивает Энн, подбирая из грязи горсть из мятых бутонов. «Высокая госпожа!» На реке появляется Гаргона. Она жива и невредима. Я никогда так не радовалась ей. Фулсон отступает на шаг. «Что это за чертовщина?» «Это друг», — говорю я, спеша к реке. «Гаргона, можешь ты объяснить, что здесь случилось? Ты что-то видела?» Змеи на голове Гаргоны шипят и извиваются. «Безумие!» — говорит Гаргона. «Всё это безумие!» «Значит, война?» — спрашивает мисс Маклити. «Война!» Гаргона как будто выплевывает это слово. Так они это называют, чтобы создать иллюзию благородства и закона. Но это хаос, безумие и кровь, и жажда победить. Но так было всегда, и всегда так будет. Гаргона, мы должны добраться до дерева всех душ. Мы намерены уничтожить его. Есть какой-нибудь безопасный путь в зимней земле. Ничего все нет безопасных мест, высокая госпожа, но я все равно отвезу тебя туда по реке. Мы все поднимаемся на палубу. Река сегодня не поет потихоньку, то есть она вообще не поет. Кое-какие места вдоль берегов избежали налета тварей зимних земель. Другим не так повезло. И там обитатели зимних земель оставили свои визитные карточки, копья с окровавленными флагами на них. Напоминание о том, что никому не дождаться, милосердие. Когда мы проплываем мимо пещеры вздохов, из укрытия выглядывают неприкасаемые. Аша машет мне рукой с берега. «Гаргона, туда!» — прошу я. Мы подходим к берегу, и Гаргона опускает борт крыло, чтобы Аша могла подняться на палубу. «Они везде!» — говорит Аша. «Боюсь, они уже добрались и до лесного народа». «Что это такое?» — спрашивает Картик. Мы приближаемся к золотой вуале, скрывающей от посторонних глаз обитель лесного народа. Черные облака тянутся поперёк реки, как шрамы. «Дым», — отвечаю я. Мы пригибаемся к палубе, закрывая ладонями рты и носы. Но все равно нас едва не рвёт от темного, густого, вонючего дыма. Даже золотая завеса ведет себя необычно. На нас с нее сыплется золотистая сажа. А потом я вижу. Прекрасный лес охвачен пламенем. Хижины лесного народа горят, дымятся. Огонь пожирает деревья. Они расцветают оранжевыми и алыми языками. Множество лесных жителей оказались в ловушке огня. Они кричат, не зная, куда бежать. Матери спешат к воде, прижимая к себе плачущих детей. Кентавры скачут углу леса подхватывают отставших, запрасывают к себе на спины и мчатся обратно, спасая свои и чужие жизни. «Они ничего не видят», — говорит Картик, кашляя. «Дым слишком густой. Они растеряны». «Мы должны им помочь!» — кричу я, пытаясь встать. Жар, исходящий от леса, обжигает меня. И я, задыхаясь, снова падаю на палубу корабля. «Нет, мы должны добраться до зимних земель и срубить это проклятое дерево», — возражает мис Маклити. «Это наша единственная надежда». «Но не можем же мы бросить их вот так!» — в отчаянии восклицаю я. Блуждающая искра находит мою юбку, и мне приходится яростно гасить вспыхнувшее платье. Я слышу всплеск. Это Аша. Она спрыгнула с корабля и бредет по воде к берегу. В воде полно тел погибших. Но Аша не обращает на них внимания. «Эй, сюда!» — кричит она и машет руками тем, кого еще можно рассмотреть сквозь дым. Лесные жители бегут на голос к спасительной реке. В густых клубах дыма они, наконец, находят свои маленькие лодки. Набившись суденышки, лесные жители плывут прочь от руин некогда прекрасного родного мира. К краю воды приближается Филон. И Гаргона подводит нас к нему. «Пришли жители Зимних земель. Они скачут быстро. Они жестокие». «Как велика их армия?» спрашивает Картик. «Наверное, их не меньше тысячи», отвечает Филон. «И среди них есть один воин с силой Десятерых». Картик злобно топает ногой. Амар Фулсон щурится, глядя на него. Амар сражается на стороне этих тварей, да я его на куски порву. Нет, бормочит Картик, он больше не один из нас, брат. Он сам это выбрал, говорит Фолсон, и в его голосе слышится оттенок сожаления. Аша вытаскивает кого-то из воды. Существо ранено. Это не ела. Мы поднимаем ее на борт, и она извергает из себя воду. Отпусти меня! Крепит Ниела, видя, что ее держит Аша. Она быстро меняет свое пыльно-лиловое тело на облик Аши, потом на мой, потом превращается в Криостуса и снова в себя. Без малейших усилий, как будто ее тело действует самостоятельно, не подчиняясь ей. Голос Аши звучит твердо. Ведь это ты убила Кентавра. Ниела кашляет, выплевывая воду. Не понимаю, о чем ты. Ты Глаза Филона, понимающе, вспыхивают. Аша не намерена отступать. Ты вложила ему в руку маковый цветок хаджинов, чтобы во всем обвинили нас. На этот раз нела не пытается отрицать. Ну и что с того? Зачем ты это сделала? резко спрашивает Филон. Горящий лес бросает танцующие тени на странные черты его необычного лица. Нам нужен был повод для войны. Ты бы не начал ее без этого. И потому ты придумала причину. Я ничего не придумывала. Причина всегда была. Причина и цель. Сколько мы уже живем без собственной магии? Как долго еще они отказывались бы дать ее нам? Они захватили все, А этих грязных неприкасаемых возвысили над нами. Но ты бы ни за что не ввязался в схватку. Ты всегда был слабаком, Филон. Глаза Филона загораются. И ты так страстно желала этого, что готова была убить своего? Нила пытается сесть. Нельзя двинуться вперед, не заплатив за это. С вызовом произносит она. Цена оказалась слишком высока, Нила. Один кентавр за власть в сферах? Это очень дешево. Нам следовало заметить настоящую опасность. Вместо того, чтобы гоняться за тенями. А теперь мы остались бездомными. Наши люди мертвы. Наше единство разрушено. Прежде у нас было хотя бы это. Ниела не сожалеет ни о чем. Я сделала то, что было необходимо. «Да», — мрачно произносит Вилон, — «как и я теперь». Ниела дрожит всем телом. Ее губы становятся синими, как ягода винограда. Она слишком потрясена, говорю я, кто-то должен побыть с ней. Пусть умрет, говорит Филон. Нет, возражаю я, мы не можем этого допустить. Я с ней останусь, вызывается Аша. А что, если это неприкасаемая убьет Ниелу? спрашивает Кентавар. Голос Филона звучит холодно, его стеклянистые глаза словно затянулись льдом. «Значит, это та цена, которую она заплатит за свое преступление». Я смотрю на Ашу, надеясь получить подтверждение, что она не собирается расправляться с Ниелой, но на лице неприкасаемой не отражается никаких чувств. «Я останусь с этой меняющей облик», — повторяет Аша. «Ты ничего с ней не сделаешь, Аша?» — спрашиваю я. Следует короткая пауза. Потом неприкасаемая склоняет голову. «Я даю тебе слово». Я замечаю, что сдерживала дыхание и втягиваю воздух. «Я позабочусь о ней, хотя мне и не хочется этого делать», — добавляет Аша. И в ее темных глазах отражается оранжевое пляшущее пламя. «А когда ты сделаешь свой выбор, леди Надежда, мы...» «Неприкасаемые. Хотели бы обрести голос. Мы слишком долго молчали. Мы собираем своих сторонников. Пусть их и совсем немного. Может быть, около сорока. Филон и лесные жители запасаются оружием. Его тоже мало. Лук — два десятка копий с лезвиями на концах. Щиты и мечи. Это примерно то же самое, что пытаться взять здание парламента — имея в распоряжении напёрсток пороха. Мне отчаянно хочется иметь при себе тот кинжал, что унесла Церцея. «Как нам лучше всего добраться до места?» — спрашиваю я. «Садники направились к пограничным землям», — сообщает Филон. Фелисити восклицает. «Пипа! Мы не можем ее спасти», — говорит Картик. «Не указывай мне, что я могу, а чего нет», — огрызается Фелисити. Я оттаскиваю её в сторонку. Мы стоим у самой воды, на которой покачиваются две маленькие лодки. «Фелисити, мы должны как можно быстрее добраться до зимних земель, а Пиппу увидим потом». «Но может быть, уже слишком поздно?» — умоляющий произносит Фелисити. «Она ведь не знает, с чем ей предстоит столкнуться. Мы должны ее предупредить». «Бедная Пиппа», — поддерживает ее Энн. Я думаю о сожжённом саде, об окровавленных флагах, которые мы видели вдоль берега реки, о лесном народе, вынужденном бежать из своего дома. Я готова все сделать ради спасения Пипа от подобной судьбы. Но риск слишком велик. Твари зимних земель могут уже поджидать нас там. А насколько мне известно, Пипа давно вошла в их компанию. «Мне очень жаль», — говорю я, отворачиваясь. «Ты жестокая!» Кричит Фелисити мне в спину. Она плачет. Я знаю, что поступаю правильно, однако от этого не легче. Я предполагаю, что это неизбежная часть событий. Я остаюсь с Филоном, лесными жителями и хаджинами, готовыми к битве. Они вносят на борт корабля свое оружие. Один из неприкасаемых прилаживает на искривленную спину колчан со стрелами, и кто-то из лесных жителей помогает ему. Кентавры предлагают сесть на них тем, кто пожелает ехать верхом. Ко мне подбегает Энн, бледная, вне себя. «Что случилось?» — спрашиваю я. «Она велела не говорить тебе, но я не могу. Фелисити, она сбежала, чтобы предупредить Пиппу». Одна маленькая лодка исчезла. «Мы должны ее догнать», — говорю я. «Мы не можем!» — возражает Картик, но я уже двинулась с места. Я не хочу терять Фелисити. Она нужна нам. Она нужна мне. Я с вами, — заявляет Мисс Маклити. Я тоже, — откликается Энн. Картик качает головой. Ты сумасшедшая, если думаешь, что пойдешь без меня. Да, я сумасшедшая, — говорю я. Но ты уже давно это знаешь. Картик пытается возразить, но я заставляю его умолкнуть, внезапно поцеловав. Доверься мне. Он неохотно отпускает меня, и мы втроём отталкиваем от берега оставшуюся лодку. Картик стоит и смотрит, как мы выплываем на реку. За его спиной дым и постепенно угасающее пламя. И от этого он кажется нереальным, как призрак. Неустойчивый образ, рожденный магическим фонарем, Звезда, падающая на землю. Мгновение, которое не удержать. Я подавляю в себе желание развернуть лодку и вернуться, но нас подхватывает течение, и мы мчимся вперед, быстро приближаясь к пограничным землям и тому, что ждет нас там.